Поэтому их чувства и страсти по своему характеру и по своей напряженности приближаются к нашему. И когда автор приступает к роману или другому художественному произведению, вроде того, какое я решился написать, то оказывается, что материал, которым он располагает, как языковой, так и исторически бытовой, в такой же мере принадлежит современности, как и эпохи, избранные им для изображения». Это обстоятельство предоставляет автору свободу выбора и облегчает его задачу в большей мере, чем кажется на первый взгляд. Возьмем пример из области смежного искусства. Можно сказать, что в картинах антикварные детали придают ландшафту специфические черты. Феодальный замок должен возвышаться во всем своем величии. Художник должен изображать людей в костюмах и позах, свойственных эпохе. Местность, которую художник избрал для изображения, должна быть передана со всеми своими особенностями, с возвышающимися утесами или стремительным падением водопада. Колорит также должен отличаться естественностью. Небо должно быть ясным или облачным, соответственно климату, а краски именно теми, которые преобладают в самой натуре. В этих пределах закона искусства вынуждают художника строго следовать природе. Но вовсе не обязательно, чтобы он погружался в воспроизведение мельчайших черт оригинала, чтобы с совершенной точностью изображал траву, цветы и деревья, украшающие местность. Все это, так же как и детали распределения света и тени, принадлежит любому месту действия. Естественно, для любой страны и потому может быть подсказано личными вкусами и пристрастиями художника. Правда, этот произвол всегда строго ограничен. Художник должен избегать всех тех красивых подробностей, которые не соответствуют климатическим или географическим особенностям изображаемого пейзажа. Не следует сажать кипарисы на Меррейских островах или шотландские ели среди развалин Персеполиса. Такого же рода ограничением подлежит и писатель. Писатель может себе позволить обрисовать чувства и страсти своих героев гораздо подробнее, чем это имеет место в старинных хрониках, которым он подражает. Но как бы далеко он тут не зашел, он не должен вводить ничего, не соответствующего нравам эпохи. Его рыцари, лорды, оруженосцы и йомены могут быть изображены более подробно и живо, нежели в сухом и жестком рассказе старинной иллюстрированной рукописи. Но характер и внешнее обличие эпохи должны оставаться неприкосновенными. Все эти фигуры должны остаться теми же, но только нарисованными более искусным карандашом, или, чтобы быть скромнее, должны соответствовать требованиям эпохи с более развитым пониманием задач искусства». Язык не должен быть сплошь устарелым и неудобным, но он, по возможности, должен избегать оборотов явно новейшего происхождения. Одно дело — вводить в произведение слова и чувства общие у нас с нашими предками, другое дело — наделять предков речью и чувствами, свойственными исключительно их потомкам. Именно это, дорогой друг, оказалось самой трудной моей задачей. И, откровенно говоря, я почти не имею надежды вас удовлетворить, ведь я едва кажусь приемлемым для самого себя, тогда как ваши суждения гораздо менее пристрастны, а ваши познания в области истории гораздо обширнее моих. Полагаю, что поведение и внешний облик моих героев заслужат немало упреков со стороны лиц, расположенных строго разбирать мою повесть учитывая нравы того времени, когда жили ее герои. Возможно, что я ввёл мало таких бытовых черт и поступков, которые можно было бы назвать явно современными. Но, с другой стороны, весьма возможно, что я смешал нравы двух или трех столетий и приписал царствованию Ричарда первого явления, имевшее место либо гораздо раньше, либо значительно позже изображенного мною времени». Я утешаюсь тем, что ошибки такого рода ускользнут от внимания среднего читателя, и что я смогу разделить незаслуженный успех с теми архитекторами, которые без всякой системы и правил, не задумываясь, вводили в модную готику орнаменты, свойственные различным стилям и различным периодам искусства. Те же читатели, которым их Обширные научные изыскания позволят строго судить мои промахи, проявят известную снисходительность именно в силу своего понимания всей трудности моей задачи. Мой почтенный, но находящийся в пренебрежении друг Ингульфус доставил мне много ценных указаний, но свет, излучаемый кройденским монахом и Джеффри де Винцау, затемнен таким нагромождением неинтересного, и неудобо понятного материала, что я с радостью обратился за помощью к страницам нашего любезного фруассара, хотя он и процветал в эпоху весьма отдаленную от описываемых мною событий. Но если, дорогой друг, вы все же будете достаточно великодушны, чтобы простить мне мою самонадеянную попытку сплести себе венок Минестреля, частью из чистейших жемчужин древности, частью из брестольских подделок, которыми я пытался подменить настоящие, я убежден, что ваше понимание трудностей моей задачи примирит вас с несовершенством ее выполнения. О материалах мне остается сказать немного. Все они содержатся в одной англо норманнской рукописи. Сэр Артур Ордер ревностно хранит ее в третьем ящике своего дубового стола. Он никому не позволяет к ней прикоснуться, Сам же не в силах прочесть из нее ни одного слова. Во время моего пребывания в Шотландии я никогда не получил бы разрешения надолго углубиться в эти драгоценные страницы, если бы не обещал отметить ее каким-нибудь необыкновенным шрифтом под именем «Рукопись Ордера», выделив ее тем самым из всех других и придав ей такую же значительность, какой обладают рукописи «Бенетайн», «Окинляк», и другие памятники терпения средневековых переписчиков. Я послал вам для ознакомления оглавление этой любопытной вещи, которое я с вашего разрешения приложу к третьему тому моего романа, если только дьявол книгопечатания все еще не будет удовлетворен после набора всего моего произведения. Прощайте, дорогой друг. Я сказал достаточно для того, чтобы объяснить, если не оправдать мою попытку. Несмотря на ваши сомнения и мою собственную неспособность, я все еще хочу надеяться, что эта попытка сделана мною не напрасно. Я надеюсь, что вы уже оправились после весеннего припадка подагры и буду счастлив, если ваши ученые-врачи посоветуют вам поездку в здешние края. Недавно при раскопках возле стен древнего Габитан Кума были найдены интересные древности. Кстати, вы, вероятно, уже знаете, что грубая неотесанный невежда уничтожил старинную статую, или, вернее, барельеф, известный под названием Робина из Ридесдаля. По-видимому, слава Робина привлекала слишком много посетителей и помешала росту вереска на болоте, стоящем по шиллингу за акр. «Достопочтенный сэр», как вы себя сами именуете, — «Будьте раз в жизни мстительны и молитесь вместе со мной, чтобы у этого человека появились камни в печени такой величины, как если бы все обломки бедного Робина скопились у него в этом органе. Не рассказывайте об этом в гете, не подавайте шотландцам повода радоваться тому, что, наконец, их соседи совершили поступок столь же варварский, как уничтожение Артуровой печи». Но нет конца сетованием, когда речь заходит о таких вещах. Передайте мой почтительный привет, мисс Драйсдаст. Во время моего последнего пребывания в Лондоне я пытался подобрать по ее поручению очки, надеюсь, что она получила их в сохранности и что они оказались подходящими. Я посылаю это письмо с Нарочным, и оно, вероятно, задержится в пути. По последним известиям из Эдинбурга джентльмен, занимающий место секретаря общества любителей шотландской старины, лучший в королевстве любитель-рисовальщик, И можно многого ожидать этого усердия и искусства в области реставрации образцов национальных памятников, либо разрушаемых медленным действием времени, либо сметенных духом современности при помощи той же разрушительной метлы, какой пользовался Джон Нокс во время реставрации. Еще раз прощайте. Вале тандем, нон имя мормей. Остаюсь, достопочтенный сэр, вашим покорным слугой. Лоренс Темплтон Топпингвод, Блиссегремонда, Камберленд, 17 ноября 1817 года.